Я довольно быстро смирился с обрушившимся на меня одиночеством. Если честно, оно оказалось скорее приятным, чем нет. Как свежий ветер, которого поначалу опасаешься, вдруг продует, а потом просто с удовольствием подставляешь ему разгорячённое лицо, больше не беспокоясь о последствиях. Впрочем, свежий ветер тоже имелся в моём распоряжении. Сколько угодно свежего ветра, хоть ложками его жри. К счастью, мой рацион не ограничивался одним только ветром. Общение с Мэсэном пошло мне на пользу. Теперь я знал, как искать во мху мелкую умалу, круглые желто-оранжевые плоды, покрытые изысканными черными пятнышками. Эти шедевры ботанической каллиграфии в сыром виде походили на холодную жареную картошку, а в запеченном были сладкими и сытными, как сырный пирог. Я был в курсе, что утолять жажду лучше всего кислым соком бледно-розовых плодов в изобилии облепивших высокие раскидистые кусты с темной до черноты мелкой листвой, которые МСН называл ху-ху и задумчиво добавлял, что по-правильному они называются как-то иначе. Я уже мог безошибочно находить деревья, в дуплах которых хранился мед, по тонкому сладкому цветочному аромату, вполне доступному для моего обоняния. Я даже знал, как вести себя, если хозяин мёда, огромный чернохвостый зверь юпла, поймает меня с паличным. Мы сын утверждал, что надо вежливо извиниться, и тогда юпло уйдёт во вся ясности, причинив тебе никакого вреда. Я был почти уверен, что смогу поймать жирного петупа, если мне здорово приспичит пожрать мясо. Впрочем, я здорово сомневался, что стану охотиться. Мясо же ещё и готовить надо. Одним словом, я был совершенно уверен, что не пропаду в этом лесу, даже если так и не научусь лазать по деревьям, на верхушках которых таилась большая часть местных деликатесов. Эта уверенность настолько притупила моё чувство голода, что я воспользовался своими полезными знаниями только когда разноцветные солнышки уже одно за другим поползли к горизонту. Да и то скорее из чувства долга перед собственным организмом. Когда пришла ночь, я с удовольствием обнаружил, что темнота меня совершенно не пугает, скорее наоборот. Я вдруг почувствовал себя настоящим ночным существом, одним из желтоглазых хищников, которые, по словам Мессена, иногда встречались в лесах Альгана, но никогда не нападали на людей, поскольку всемогущие урги запретили им это ещё в те времена, когда жили на поверхности земли, а потом просто забыли отменить запрет. Спать мне не хотелось, хотя я поднялся на ноги задолго до рассвета. Так что я шёл, не останавливаясь и не давая себе труда удивиться, что темнота каким-то образом не мешает мне ориентироваться в пространстве. Я-то действительно почти ничего не видел, но мои ноги каким-то образом сами знали, как не свернуть с тропы. Чего ж ещё? Когда небо над верхушками деревьев начало становиться светлее, робко и нерешительно, словно оно потеряло часы, и не было уверенно в том, что утро действительно наступило. Я внезапно понял, что зверски устал. Огляделся по сторонам в поисках подходящего укрытия. Ничего похожего на укрытие я так и не обнаружил, поэтому просто сделал шаг в сторону от дороги. Там рос густой кустарник, который показался мне вполне приемлемым местом для отдыха. Я на четвереньках заполз в самую гущу ароматного месива тонких ветвей и мелких халвых листьев. С удовольствием я убедился, что моё тело не причиняет особого вреда растениям, а они в свою очередь не собираются колоть меня в бок какими-нибудь острыми сучками. Завернулся в одеяло Урга и тут же уснул. Так быстро, словно мой сон был торопливым убийцей, а не тактичным, вкрадчивым, немного медлительным гостем к ежедневным визитам, к которого я привык. Спал я, судя по всему, недолго. Когда я выполз из кустов, ни одно из солнышек ещё не добралось до зенита. Но чувствовал я себя великолепно, настолько, что довольно спокойно отнёсся к тому факту, что умывания мне пока не светит. Никакими ручьями тут, к сожалению, не пахло. Ночью я не заметил, что рельеф местности разительно изменился. Я каким-то образом умудрился забрести в горы и не запыхаться на подъёме. Вот это я понимаю чудо. Горы, обступившие меня, были невысокими. Их мягкие очертания слегка напоминали Карпаты, такие же округлые и лесистые.